На школьном дворе Адриан дословно воспроизвел мне эту беседу. И с тех пор стал два раза в неделю заниматься с Венделем Крэчмором. Глава восьмая Вендель Крэчмор, в ту пору еще молодой, лет под тридцать, не более, полунемец, полуамериканец, Родился в штате Пенсильвания и там же получил музыкальное образование. Однако его рана потянула в старый свет, откуда происходили его дед и бабка, и где залегали его собственные корни, а также корни его искусства. Страннический путь Кречмора, на котором привалы редко длились больше года или двух, привел его к нам в кайзер где он стал соборным органистом. Но это был только эпизод, которому предшествовали многие другие. Кречмер служил капельмейстером в небольших театриках Германии и Швейцарии, и за которым многие должности были последовать. Он сочинял еще и пьесы для оркестра, а его опера «Мраморный и истукан» небезуспешно шла на многих сценах. «Мраморный стукан новелла немецкого писателя романтического направления Иосифа фон Эйхендорфа 1788-1857, на сюжет который по замыслу Томаса Манна, и написана опера Крэчмора. Этот с виду довольно невзрачный, приземистый человек с круглым черепом, закрученными кверху усиками, и часто смеющимися карими глазами, в которых то отражалась задумчивость, то прыгали веселые чертики, был бы истинной находкой для духовной и культурной жизни Кайзерс Ашерна, если бы таковая имелась. На органе он играл великолепно, с большим знанием дела, но, увы, можно было по пальцам одной руки сосчитать прихожан, способных оценить его игру. Тем не менее, дневные церковные концерты органной музыки, когда он исполнял Михаила Приториуса, Фробербергера, Букстехуды и само собой, разумеется, Себастьяна Баха, а также всевозможные оригинальные и жанровые композиции промежуточные поры между расцветом Генделя и Гайдна, собирали довольно много народу, а мы с Адрианом никогда их не пропускали. Приториус Михаэль 1571-1621 немецкий композитор и музыкальный теоретик. Фробергер Иоганн Якоб 1635-1695 и Букстехуде Дитрих 1637-1707, композиторы и органисты — непосредственные предшественники Баха. Зато полной неудачей, внешне во всяком случае, оказались лекции, которые он, немало этим не огорчаясь, в продолжении целого сезона читал в помещении «Кружка общественно полезной деятельности» сопровождая их фортепианными иллюстрациями и для пущей наглядности даже чертя схемы на грифельной доске. Неуспех его выступлений объяснялся, во-первых, тем, что наши горожане были полностью непригодны для слушания лекций, во-вторых, темы он выбирал сугубо недоступные и капризно случайные, в-третьих же он заикался и его лекция превращалась в тревожное плавание межподводных скал. Слушателей попеременно одолевал то страх, то смех, и внимание их обращалось не на смысл его слов, а на боязливо напряженное ожидание следующей речевой конвульсии. Заиканием он страдал очень тяжелым и даже необычным. Настоящая трагедия — ибо это был человек большого метущегося ума, страстно приверженный к словесному общению. Случалось, правда, что его кораблик мчался по волнам с неимоверной легкостью, казалось бы, преодолевший роковой недуг. Но время от времени он обязательно налетал на риф. И самое страшное, что каждый напряженно ждал этого мгновения. А несчастный Кречмар стоял перед слушателями как на пытке, с налившимся кровью лицом. Все равно мешало ли ему шипение, похожее на шум спускающего поры локомотива, вырывающиеся из его широко растянувшегося рта, или же единоборство с губным звуком, от которого его щеки раздувались, а губы исходили частым огнем коротких беззвучных взрывов. Иногда ему вдруг не хватало дыхания, и он начинал ловить воздух воронкообразным ртом, словно рыба, выброшенная на сушу. Причем его увлажнившиеся глаза улыбались, ибо, видимо, он легко относился к своей беде. Но это не каждому служило утешением. И в конце концов публику нельзя было винить за то, что она чуралась этих лекций и чуралась так единодушно, что в портере нередко сидело не более полудюжины слушателей. Мои родители, дядя Адриана, юные Чимабуи, мы двое, да еще несколько гимназисток, которые всякий раз хихикали при непроизвольных запинках оратора. Кречмар даже выказал готовность из своего кармана покрыть расходы на зал и освещение, никак не окупавшиеся входной платы. Но мой отец и Николаус Леверкюн договорились с правлением кружка, что оно возьмет на себя убытки, вернее, откажется от платы за помещение ввиду общественной полезности лекций. Это была дружеская услуга ибо общественную полезность здесь приходилось взять под сомнение, хотя бы уже потому, что общество на лекциях отсутствовало, что, повторяю, объяснялось еще и сугубо специальным выбором тем. Вендаль Кречмар во главу угла ставил «положение». Его род, изначально сформированный английской речью, не раз твердил нам об этом. Что суть не в интересе других — а в собственном интересе, иными словами, в том, чтобы пробуждать интерес, чего можно достичь, если ты сам увлечен предметом. Говоря о нем, ты по неволе втягиваешь в круг рассуждений и других людей, заражаешь их и таким образом созидаешь доселе бывший, нечаянный ими интерес, а это куда достойнее, чем подлаживаться к уже существующему». К сожалению, наша публика почти не давала ему возможности проверить эту теорию на практике. Зато на нас, считанных слушателях, сидевших у ног оратора, взияющем пустотой в старинном зале, уставленном нумерованными креслами, она подтвердилась сполна. Мы были захвачены тем, что, казалось бы, не могло захватить нас — И даже ужасное заикание, в конце концов, воспринимали лишь как интригующие паузы в яростном устремлении его мысли.